его хотят народы в наших общих интересах и в интересах мира. Перечитываю заново стенографическую запись трёхчасовой беседы с президентом Кеннеди. Он затронул много тем, остановлюсь на нескольких. Одна из них представлялась тогда тупиковой. Ситуация вокруг Западного Берлина, проблемы коммуникации ведущих в этот город через территорию ГДР не находили прямлиего решения. Генди был настроен пессимистично. В его рассуждениях слышались резкие выражения политика, который вёл предвыборную кампанию под флагом холодной войны и критиковал своего предшественника Эйзенхауэра за то, что тот недостаточно вооружался. Правда, и в данном случае президент выразился неоднозначно. Я нашёл советско-американские отношения в худшем положении, чем думал, когда вступал в должность. Отвечая на вопрос о возможности реальных шагов к их улучшению, он осторожничал. В этом многотрудном процессе важны и маленькие и большие шаги. Не без иронии заметил, что отменил эмбарго на закупки в нашей стране крабов. Крабовая война была, конечно, маленькой, но и такую войну приятно окончить. Напряжённость, нагнетаемую Вашингтоном вокруг Западного Берлина, Кеннеди относил только за счёт неуступчивости Советского Союза. Не находил реальных путей к взаимоприемлемым решениям. Однако он ошибался. Через несколько лет кропотливые и сложные переговоры привели к четырёхстороннему соглашению по Западному Берлину, но Кеннеди об этом уже знать не мог. Многие другие ответы президента отражали стереотипные представления американских правящих деятелей. И это прежде всего относилось ко второму кругу проблем, о которых мы говорили. За любыми социальными движениями в мире Кеннеди видел руку Москвы. Хотя отвечая на прямой вопрос по этому поводу, всё же и оговорился. Конечно, я не считаю, что Советский Союз несёт ответственность за все изменения, которые происходят в мире. По всей вероятности, он думал иначе. Во всяком случае, его представления о свободе выбора для народов сводились к некой не очень четко сформулированной идеи демократических выборов. Он, например, соглашался, пусть не хотя и это было заметно, с тем, что в британской Гвиане, где в результате выборов к власти пришел марксист Джаган, все произошло по правилам. Но там, где народ с оружием в руках отстаивал право на выбор пути, там, по его мнению, дело обстояло нечисто. На вопрос о том, насколько демократично правление диктаторы Трухильо или шаха Ирана, Кеннеди отмалчивался. Главное, что определяло практически все его ответы на заданные вопросы, можно охарактеризовать одним словом беспокойство. Беседу президента нельзя было назвать холодной. В конце концов, в ней содержались те конструктивные начала, которые Кеннеди увы не успел реализовать полностью. Я считаю, говорил президент, что Советский Союз и Соединённые Штаты Америки должны жить друг с другом в мире. Наши страны большие страны с энергичными народами, и мы неуклонно обеспечиваем повышение жизненного уровня населения. Если мы сумеем сохранить мир в течение 20 лет, жизнь народа Советского Союза и жизнь народа Соединённых Штатов будет значительно богаче и значительно счастливее по мере неуклонного подъёма жизненного уровня. Если мы сумеем сохранить мир в течение двадцати лет, оценим вклад покойного президента в этот величайшего значения факт человеческой истории. В пору управления Кеннеди было заключено соглашение о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах. Первые из ядерной проблематики. Много трудные переговоры велись и по другим проблемам. Известно выражение: чем значительнее хочет стать человек, тем дольше он должен взраслеть. Думается, относится это не только к простым смертным, но и к политическим деятелям. Кеннеди в числе тех, кто брал в расчёт это правило. Во всяком случае, президентство Кеннеди, пусть с оступлениями, вспядь несло в себе, в особенности на последнем этапе, черты нового подхода к мировым событиям и прежде всего к советско-американским отношениям. В июне 1963 года Кеннеди произнёс свою знаменитую речь в американском университете в Вашингтоне. Он правил динамикой великой страны уже более 2 лет. Кеннеди обращался к молодым. Он просил их помощи и поддержки. Он обещал им выстроить Америку, которая не будет пугать мир, а будет укреплять его на равных с другими народами.